В рассказах молодых писателей, которые я прочел, дело обстоит лучше. Рассказы эти хороши тем, что написаны просто. Здесь нет претензий вычурности. Но стиля своего маловато. Удара и страсти мало. Я считаю, что нужно было подробнее описать фабрику. Больше показать ее специфику для того, чтобы ощущалась присущая ей атмосфера. Конечно, не надо запутывать рассказ всякими техническими словами, но ритмику фабричной жизни следует показать более ярко. В описании у автора какие-то не свои слова, не им рожденные. Такие же фразы мы уже не раз читали. Возьмем, например, такую фразу. «Дымились сочные тополя». Ведь это уже было сказано. Я уверен, что автор не продумал этих слов. Он не вспомнил как следует описываемого им вечера, его краски, неба. А если бы он подумал об этом, если бы почувствовал всю красоту вечера, то нашел бы неповторимые слова для его описания. Я вовсе не говорю, что нужно находить такие слова, которыми можно огорошить читателя. Я вовсе не требую особой вычурности, такой, чтобы все ахнули и сказали, написал, мол, такое, чего никто другой не придумает. Но нужно изменять затрепанные образы или дополнять их своими словами. Мне не нравится и такая фраза. Мысленно выругала Тоня подругу. Так уже много раз говорили. Русский язык еще сыроват, и русские писатели находятся в смысле языка в более выгодном положении, чем французский. По художественной цельности и отточенности французский язык доведен до предельной степени совершенства и тем осложняет работу писателей. Об этом с грустью говорили мне молодые французские писатели. Чем заменить сухость, блеск, отточенность старых книг, разве что шумовым оркестром? Мы не находимся в таком положении. Нам следует искать страстные, но простые и новые слова. А вот такая фраза, мысленно выругала Тоне подругу, несомненно встречалась. Возьмите Горького. Изучение его важно. Оно много даст для понимания техники рассказа и новеллы. Я говорю о Горьком не в том смысле, что ему надо слепо подражать, а потому что он создает рассказы, которые при сплаве с ритмом нашей жизни дают изумительные результаты. Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы. Они летят, летят как песня. Кто помнит его рассказ «Едут»? Рассказ «Едут» очень короток. Всем надо его прочесть. Но вернемся к Меншикову. Вот у него такая фраза. «Колхоз вырос уверенно и скоро». Слова «уверенно и скоро» может быть и хорошие слова, но в данном случае они становятся плохими, общими. Или вот такая фраза. «Прошумела, проканонадила революция». Я люблю новые слова, но это слово какое-то неуклюжее, неудобное. Или такая фраза. «И когда тоска проходила». Это не раз повторялось. Затрепано. Я должен сказать, что мне в этом рассказе больше нравится то, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. В нем нет пошлости. Это хорошо, и это чрезвычайно важно. И опять вернусь к Горькому. В основе его статьи о литературе лежит борьба с пошлостью, являющейся в наших условиях, в условиях нашей литературы, могучим орудием враждебных нам сил. Мы хотим наши мысли, желания и устремления сделать достоянием миллионов людей. Но если слова и фразы затрепаны, если у автора нет мужественного отношения к словам и фразам, то они превращаются в силу, отравляющую наше сознание. Это важно понять. Наша литература не похожа на западную, в частности, на литературу Франции. О чем там пишут? Полюбил молодой человек девушку. Ничего из этого не вышло. Хотел работать, тоже ничего не вышло. В результате застрелился. У нас пишут не так. Нашему автору, о чем бы он ни писал, совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И о чем бы он ни повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом... Нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает. Если о революционных сдвигах говорить разухабисто, без чувства ответственности, то тем самым можно только помочь контрреволюции чувств. Вот этого дефекта в рассказах Меньшикова нет, и это очень хорошо. Но вместе с тем у него мыслей маловато, нет удара, нет Настоящей внутренней мускулатуры в словах. Вы здесь не видите внутренней жизни автора, не видите основы под его словами. Они плавают на поверхности. Я оптимист в области литературы и уверен, что мы дадим еще невиданные произведения. Они родятся на основе совмещения великолепной техники со страстностью, с ритмом нашей эпохи. Нам нужны теперь небольшие рассказы. У десятков миллионов новых читателей досуга мало, и поэтому они требуют небольших рассказов. Нужно признать, что у нас романы пишутся слабо. У наших авторов еще не хватает темперамента и своих мыслей на 300 страниц. Получаются десятки тетрадей, исписанных механически. Меньшиков Скажите, каким путем вы избавлялись от литературщины? Как вы находили свое лицо? Бабель. В детстве я учился плохо. В 17 лет на меня нашло, я стал много читать и учиться. В течение одного года изучил три языка, прочел много книг. До сих пор я в значительной степени питаюсь этим багажом. Теперь настало время коренным образом этот багаж обновить и дополнить. В наши дни из писателя, малознающего, полагающегося на нутро, ничего не выйдет. Конечно, забота о самостоятельности писателя должна быть постоянной. Только теперь я начинаю подходить к профессионализму. Прежде чем что-нибудь написать, я проверяю себя. Не надо прибавлять к сотням тысяч напечатанных плохих страниц еще одну страницу болтовни. Вы спрашиваете меня...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 пожелал бы исследовать быт какой-либо американской народности. Он пошел бы в рабочие кварталы, на фабрики, заводы, в банки, в исследовательские институты и проверил бы свои, всей жизнью накопленные мысли и убеждения. И именно под этим углом он написал бы так же блестяще об опыте какого-нибудь народа, как описал другие, знакомые нам исследования. Меньшиков Как вы пишете, сразу или работаете подолгу над каждой фразой? Бабель. Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух. Потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать, по памяти. Потом я изменил метод. Вот пришла мне мысль, я ее записываю, затем надолго откладываю. Проходит 2-3 месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещи и больше не могут ее видеть. У меня иначе. Написать мне трудно, а переделывать нравится. Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению. А работать каждый должен по-своему. Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине, а вот Илья Бург любит писать на вокзале. Это все равно, что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Великолепный образец высокого профессионализма и стиля в работе дает Горький. Вот у него, мне кажется, учиться надо». Почему я мало печатал в последние годы? Все старался переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная. Теперь вернулся к самому себе и выбираю из груды заготовленного материала — у меня хватило вкуса его не печатать — годное. Работникам в области литературы думать дело не лишнее, а сейчас в особенности. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Идеям, рожденным пролетарской революцией, идеям нового человека тесно в кацавейке Баранцевича, Рыжкова или Потапенко. Надо упорно работать и над формой, и над содержанием, памятуя о высоком звании писателя в советской стране.